Глава 60. «Ну так объясни же мне, почему вы в самом деле принимаете это дело? Одну эту возможность так близко к сердцу!» Генри Кипсон, Росмерсхольм. На следующее утро во всех газетах появилось тщательно выверенное сообщение о Джаспере Чизуэлле. Вместе со всей британской общественностью, Страйк за завтраком узнал, что согласно официальному мнению, К безвременной кончине министра культуры не имеют отношения ни иностранные державы, ни террористические организации, но делать какие-либо иные выводы было бы преждевременно. Новость об отсутствии новостей вызвала в сети лишь незначительный всплеск интереса. Почтовые ящики на домах олимпийских чемпионов по-прежнему красили в золото, и нация все еще нежилась в упоительном послевкусии триумфальных игр, а ее нерастраченная восторженность по отношению ко всему, что связано со спортом, теперь сосредоточилась на грядущей Паралимпиаде. В умах общественности смерть Чизуэлла была сдана в архив, как не до конца проясненное самоубийство зажиточного Тори. Дабы понять, означает ли официальное заявление, что расследование лондонской полиции близится к концу, Страйк позвонил Вордлу, тот мог что-нибудь знать. К сожалению, полицейский был осведомлен не больше самого Страйка. Уордл с некоторым раздражением добавил, что у него в течение трех недель не было ни одного выходного, что Страйк даже не имеет представления, как сложна и тягостна охрана правопорядка в столице, сотрясаемой миллионами туристов, и что ему не с руки быть на побегушках у Страйка. «Все ясно», — невозмутимо сказал Страйк. «Просто спросил». «Привет от меня, Эйприл». «Да, кстати», — спохватился Уордл, прежде чем Страйк успел повесить трубку. Она просила узнать, в какие игры ты играешь с Лорелей. «Не смею задерживать, Вордл, ты нужен стране!» Услышав невольный смешок полицейского, Страйк повесил трубку. Не имея ни сведений из полицейских источников ни официального статуса, дающего право вызывать нужных свидетелей, в критический для расследования момент Страйк на некоторое время оказался в тупике. Ему было не впервой, но это служило слабым утешением. В результате сделанных после завтрака телефонных звонков он выяснил, что Франческа Пулым, бывшая сотрудница галереи Драмонда и по совместительству возлюбленная Рафаэля, до сих пор учится во Флоренции, куда была сослана от его дурного влияния. Родители Франчески в настоящее время отдыхают в Шри-Ланке. Домоправительница Пулымов, единственная из всех, кто поддерживал отношения с этой семьей, и до кого смог дозвониться Страйк, наотрез отказалась дать ему номера телефонов, кого бы то ни было из хозяев. По ее реакции он заключил, что Пуламы, вероятно, помчатся к адвокатам при одной только мысли, что до них может докопаться частный детектив. Исчерпав все возможные пути доступа к находящимся в отъезде Пуламам, Страйк оставил на голосовой почте Гаррента Уинна вежливую просьбу о встрече, четвертую на этой неделе, но день уже подходил к концу, а Уин так и не перезвонил. Страйк не мог его винить. На месте Уина он и сам вряд ли предложил бы свою помощь. Страйк еще не изложил Робин новую версию, возникшую у него в ходе расследования. Занятая слежкой за ловкачом с Харли-стрит, Робин в среду позвонила в офис с долгожданной вестью. Ей удалось договориться о встрече Стиган Тиган Бутчер в субботу на ипподроме Ньюбери. «Отлично!» Страйк, ободренный перспективой действий, тут же направился в приемную своего офиса, чтобы на компьютере, Робин, открыть Google Maps. «Значит, нам придется там заночевать. Распросим Тиган, а когда стемнеет, отправимся в стеда-коттедж». «Корморан, ты шутишь?» – поразилась Робин. «Скажи, по какой непонятной причине ты хочешь устроить раскопки в ложбине?» «Ты как будто заговорила детскими стежками, уклончиво ответил Страйк, изучая на мониторе дорогу «Б». «Послушай, мне казалось, там ничего нет, а со вчерашнего дня я почти уверен». «И что же такого вчера произошло?» «Мне пришла в голову одна идея. Расскажу при встрече. Послушай, я обещал Билли узнать правду о задушенном ребенке, который не дает ему покоя. Единственный путь к абсолютной уверенности – это копать, так ведь? Но если тебе это притит, можешь посидеть в машине. А Кинвара нам придется нарушить границы ее усадьбы». Вряд ли мы накопаем что-нибудь важное. Вся эта территория просто пустырь. Я скажу Барклу, чтобы подъезжал туда после наступления темноты. Из меня землекоп никакой. Мэтью не будет ругаться, если в субботу ты не придешь ночевать. Разберемся, — сказала Робин, но ее интонация подсказала страйку, что разобраться будет сложно. Не будет возражений, если ты поведешь ландровер. М -м -м, а нельзя ли вместо него взять твой БМВ? не хотелось бы гонять бумер по этим дебрям а что плохого если ничего плохого перебила его робин все нормально возьмем лендровер отлично как там нашла вкач сидит у себя в кабинете есть какие нибудь новости об амире я отправил энди на поиски его сестры амир поддерживает с ней родственные отношения а сам чем занимаешься в данный момент изучаю сайт реальной социалистической партии зачем Джимми много чего постит в своем блоге, где бывает, что видит. Нормально, если ты продолжишь наблюдение за ловкачем до пятницы. Честно говоря, — сказала Робин, — я хотела взять два выходных для решения некоторых личных дел. О, — вырвалась у страйка. У меня намечена пара встреч, которые важно не пропустить, — объяснила Робин. Слежка за ловкачем совершенно не входила в планы страйка. Отчасти из-за непрекращающейся боли в ноге но в основном потому что ему не терпелось продолжить поиски для подтверждения новой версии по делу чизувала а кроме всего прочего о двухдневном отпуске положено договариваться заранее но если вдуматься робин только что согласилась пожертвовать субботой и воскресеньем ради охоты за призраками в лощине ну ладно у тебя кстати все в порядке все хорошо спасибо если по ловкачу будет что нибудь новое сразу дам тебе знать короче в субботу, видимо, надо выезжать из Лондона в одиннадцатом часу. Опять от Бернскорт? А тебя устроят, если мы встретимся у метро стадион Уэмбли? Так проще, в пятницу вечером я буду поблизости. На самом деле, это его тоже не устраивало. Расстояние вдвое больше, да еще с пересадкой в метро. Ну ладно, еще раз сказал он. После того, как Робин повесила трубку, он остался сидеть за столом, обдумывая этот разговор. Она явно темнила насчет своих встреч, которые так важны, что их нельзя пропустить. Страйку вспомнилось, что во время телефонных разговоров с Робин, когда ему требовалось обсудить с ней детали их напряженной, нервной и подчас опасной работы, на заднем плане клокотал от злости Мэтью. Сама она дважды пыталась уклониться от перспективы копать твердую землю на дне лощины, а сейчас еще предложила поехать на БМВ, а не на танке-ландровере. Он почти забыл о своих возникших пару месяцев назад подозрениях, что Робин, возможно, пытается забеременеть. У него перед глазами возник раздувшийся живот Шарлотты. Робин не относилась к тем женщинам, которые спокойно оставляют своего новорожденного младенца. Если Робин беременна... Хотя Страйк, мысливший по обыкновению, логически и последовательно, подозревал, что его теоретизирование основано на весьма скудных данных. Его воображение рисовало будущего отца, Мэтью, который слушает, как Робин напряженно просит освободить ее на пару дней для медицинского осмотра и сдачи анализов, а сам злобными жестами показывает, что в ее положении надо поостеречься и быть внимательнее к своему здоровью. Страйк вернулся к блогу Джимми Найта, но дольше обычного не мог обуздать смятение ума.